Глава двадцать шестая. Рьяна. Я помрачнела. Отношения с соседкой у меня были не из лучших. Не хватало ещё, чтобы она что-то увидела. А тем более, нашла передатчик и обнаружила на нём руну, обозначающую, что это собственность теренса Почувствовать магическое вмешательство она вряд ли способна. Ещё слишком юна и неопытна. А вот разболтать всей Академии о том, что я что-то замышляю, вполне. «Я тут живу», — холодно отметила я. «И прав у меня побольше, чем у тебя, если ты забыла. Как там отработка?» «Я на неё не пошла», — гордо ответила соседка. «Клариса», — закатила глаза я, — «ты, очевидно, хочешь сделать всё, чтобы избавить меня от собственного надоедливого присутствия, не так ли?» Второкурсница устроилась на своей кровати, скрестила руки на груди и уставилась на меня, как на врага народа. Очевидно, она в очередной раз нашла какой-то повод посчитать меня той самой противной занудой со старшего курса, которая ещё не забросила попытки заставить её что-то делать. «Отработать и потом можно», — гордо заявила я. Я ходила в дуэльный клуб. Дуэльным клубом у нас в Академии называли зал для практики боевых магов. Периодически туда приходили студенты, которые желали испытать свои силы. Конечно, они практиковались, учитывая все правила безопасности. Да и в зале стояла сильная защита. А рядом, если что, всегда крутился дежурный телитель. Я была не в восторге от этой практики, хотя несколько раз даже участвовала сама и понимала. Администрация академии таким образом просто заставила студентов сражаться в рамках закона, используя заклинания, не способные причинить серьёзный вред. Все были живы, здоровы и, в принципе, счастливы, а ещё получали бесценный опыт. В дуэльном клубе в основном сражались именно боевые маги. Представители других специализаций могли к ним присоединяться, но в основном побаивались. Знали, что с профессионалами сражаться будет довольно сложно. К пятому курсу разрыв в умениях становился достаточно серьёзным. В реальном бою я, например, могла бы использовать свои знания техномага и победить, но в подобной дуэли, используя только боевые заклинания, скорее всего, потерпела бы поражение. К тому же моя специализация всё же была более созидательной, а не разрушительной. «И зачем же ты туда ходила?» — спросила исключительно для того, чтобы отвлечь Кларису от рассуждения о вреде отработок, а ещё от попыток допытаться, чем же я занималась. «А там сегодня сражался твой полюбовник». «Кто?» — ахнула я. «Клариса, подбирай выражение, иначе я сейчас тебе устрою дуэльный клуб». Второкурсница устроилась на кровати поудобнее и всё же посчитав, что я всерьёз разгневана, исправилась. «Хорошо, хорошо. Твой ухажёр, наш новенький, Эйдар, пришёл такой немного сердитый, с краснючими глазами. Глаза у него краснели не от злости, и я это прекрасно знала. Дуэль как способ снять напряжение? Что ж, неплохо. Надеюсь, он получил там по заслугам». «И как?» Я попыталась убедить себя в том, что интересуюсь просто для того, чтобы поддержать разговор, а на Барна-то мне плевать. «И заруби себе на носу, Клариса. Он мне не ухажёр, и уж тем более не любовник». «Но тебе всё равно интересно, что с ним случилось», — хихикнула Клариса. «Ты по уши в него влюбилась». Я с угрозой сжала руку в кулак. На перстне заплясали искры, грозясь поджечь, к примеру, одежду моей соседки. «Но зачем так злиться?» — моментально дала задний ход она. «Не нервничай так, Ходжес. Если тебе угодно, то он участвовал в дуэли против троих одновременно». «Ну и дурак», — скривилась я. Такой формат дуэлей допускался только в том случае, если маг значительно превосходил противников силой. Так, например, сражались пятикурсники против третьекурсников, показывая им более серьёзные приёмы, но при этом рассеивая внимание на двоих или троих, опять-таки для снижения травматичности». Вот только если б три пятикурсника напали на одного мальчишку с другой специализацией, вряд ли бы их за это погладили по голове. Эйдар слишком тщеславен. Хотя, если честно, я вдруг заволновалась. «Ну, дурак или нет, но он победил», — хмыкнула Клариса. Сухую. Их заклинания даже не достигали цели. Так что, Ходжес, ухажер у тебя что надо. Красивый, сильный. И за что такой заучки, как ты, достался? Когда-нибудь тебе отрежут язык, Клариса». Мрачно пообещала я, вспоминая давние наказание для сплетниц. Или наложит вечное заклинание немоты. Пытаясь показать, что разговор окончен, я схватила первую попавшуюся под руки книгу и сделала вид, что внимательно читаю. Однако на самом деле я едва понимала, что вижу перед глазами. Единственная здравая мысль, крутившаяся в голове, была об Байдаре. Кто же он такой где учился, если здесь так откровенно демонстрируют свои способности? Невольно вспомнился артефакт и дурацкие сплетни, уже окружавшие нас. Я поняла. Ничего не узнаю, если не пойду на уступки. И, возможно, информация стоит того, чтобы пообещать ей дару отдать передатчик. А там уже посмотрю, что делать.